Глава 29. Сара Джейкобс пробыла под стражей без шести минут 22 часа, когда в полицию поступило сообщение об очередном происшествии в центре Брайтона. Огнестрельное ранение в отеле «Старый корабль» на кингс Кингсроуд оказалось третьим по счету убийством менее чем за две недели. Чтобы не утверждали авторы популярных детективных романов, Брайтон вовсе не претендовал на звание криминальной столицы Великобритании. За одну лишь неделю число убийств в округе с почтовым индексом Би-Эн сравнялось с показателем за весь предыдущий год. В Брайтоне орудовал серийный убийца, и, судя по всему, это была не Сара, если только задержанная не улизнула из-под стражи, чтобы совершить новое преступное деяние, а потом снова вернулась за решетку. Тело обнаружили в 15-30. Мужчина в возрасте около 50 застрелили в постели примерно после завтрака. Инспектор Фокс знала, что Сара Джейкобс тогда как раз находилась на третьем допросе, упорно отказываясь давать комментарии. Тесс понимала, что время поджимает. У полиции осталось менее двух часов, чтобы предъявить обвинение ее сестре. Личность жертвы осталась загадкой для инспектора Фокс. Оба человека, имевшие отношение к убийству пятнадцатилетней давности, которое она совершила, были мертвы. Кто в этот раз? Опять кто-то, связанный с Тесс? «Похоже на нашего парня-шеф», — заметил Джером. Он устроился на пассажирском сидении машины Тесс, держа в каждой руке по бумажному стаканчику из Старбакса. «Откуда ты знаешь?» «В отчете сказано о стрельбе. Почерк другой», — возразила Тесс, садясь за руль. «Не совсем», — я поговорил с полицейским, который первым прибыл на место. «Случай мне хит? Вдруг он и есть, чертов убийца? Его имя объединяет все три дела». Нет, это был констебль городской полиции по фамилии Кент. Диспетчер утверждает, что персоналу отеля пришлось взламывать дверь, запертую изнутри. Замки в гостиницах срабатывают автоматически. Номер был закрыт на цепочку. Джером скривил рот в гримасе и вскинул локоть, изображая, что защищается от удара. — Счет возьми! — вырвалась Стесс. — Неужели это никогда не закончится? Кто обнаружил жертву? Дежурный администратор. Постоялец не съехал вовремя. Его решили поторопить, но выяснилось, что дверь на цепочке. Горничная позвала администратора. Тот приказал технику взломать дверь. Жертву нашли на кровати с простреленной головой. Номер совмещен с соседним. Джером пожал плечами. Точной информации нет, но известно, что есть записи с камер в коридоре. Я попросил Кента, чтобы администратор их выдал. «Место убийства опечатано. Туда никто до нас не войдет. Криминалисты и Кей уже в пути». «Хорошая работа», — вздохнула Тесс, гадая, что обнаружит в этот раз. «Или скорее кого?» Инспектор Фокс была уверена лишь в одном. Если по прибытии выяснится, что в команде криминалистов числится Сара Джейкобс, она закроется в комнате и пустит себе пулю в лоб. Инспектор Фокс Тесс протянул руку нервному мужчине, который их встретил. На первый взгляд его рост не превышал четырех футов восьми дюймов. Почти на фут ниже Тесс. Суетливые движения коротышки наводили на мысль о землеройке. Коричневый твитовый костюм подчеркивал сходство с грызуном, но лицо у мужчины было приветливым и открытым, как у дружелюбной мультяшной крысы. «Вы администратор?» Мужчина кивнул. «Тимоти Тейлор». «Просто Тим, если угодно». У Тейлора был такой вид, словно он ожидал ареста в любую секунду. «Спасибо, Тим. Вы уточнили имя жертвы?» «Да, конечно, это был...» Администратор взглянул на запястье, где виднелись мелкие буквы. «Лука Манчини». «Лука Манчини». Имя знакомое, но хотя бы не Сара Джейкобс. Тесс понадеял, что жертва никак с ней не связана, и отправил сообщение Фаре, чтобы та выяснила детали. «Оперативно. Спасибо, Тим. Я в общих чертах поняла, что произошло, но если вы изложите свою версию, мой коллега задокументирует показания. Прошу прощения за необходимость повторять одно и то же». Тим с энтузиазмом кивнул. «Нет проблем. Конечно, конечно. Около двух часов дня горничная сообщила, что постоялец не освободил комнату. Подобное случается чаще, чем вы думаете. Люди спят допоздна» или уходят без выписки, оставив на двери табличку «Не беспокоить». После полудня в день выезда мы всегда просим горничную заглянуть в номер. Как правило, гости сразу начинают собирать вещи. Дверь была на цепочке, поэтому Миранда не смогла войти и позвала меня. Я минут пять барабанил в дверь, но ничего не добился. Мы открыли дверь ключом, пойти помешала цепочка, но я попытался привлечь внимание гостя криком. Ответа по-прежнему не было. Тогда я пошел за Энди, чтобы он снял цепочку. — Энди, ваш техник? — Да, — кивнул Тим. — Хорошо, спасибо. Тесс записала детали в блокнот. Он снял цепочку. Что было дальше? Я вошел и увидел труп. Ужас. Столько крови. Не думал что ее бывает так много. — Не понимаю. Вы испытали шок. Вам нужна медицинская помощь. Тим покачал головой, и Тесс снова кивнула. «Хорошо. Значит, вы вошли первым, это точно?» «Кроме меня никто не входил», — сообщил Тим. Энди остался в коридоре. Я попросил его вызвать скорую. Похоже, он решил, что у нас передозировка или что-то подобное. Администратор понизил голос. «В отеле уже случались самоубийства. Только между нами Энди слишком чувствительный. Наверное, поэтому он отказался войти». «Зрелище не из приятных», — согласилась Тесс. «Но вы проявили отменную выдержку. К убитому приближались?» «Нет». «А следовало?» — забеспокоился Тим. «Я думал, проверить, жив ли он, но при виде крови... Я решил, что он явно мертв». «Нет, вы поступили правильно», — заверила Тесс. На ее памяти множество свидетелей изображали героев, умудряясь попутно истоптать место убийства, размазать повсюду кровь и уничтожить улики. Инспектор Фокс была рада, что хотя бы одна из возможных проблем не затруднит работу полиции. Хотелось надеяться, что бригада скорой помощи тоже вела себя осмотрительно. Кто-нибудь входил в номер до того, как приехала скорая? «Нет», — отчитался Тим. «Я не хотел, чтобы кто-то из персонала это видел. В номер вошли только два врача скорой. Оба вышли и покачали головой, уже ничего не поделаешь». Слава богу, сотрудники скорой помощи Брайтона знали свою работу. Вероятно, они сразу поняли, что мужчина мертв, и постарались оградить место убийства от посторонних, чтобы сохранить улики в неприкосновенности. «Большое спасибо, Тим. Вы оказали неоценимую помощь. Пожалуйста, повторите ваш рассказ для нашего сотрудника, чтобы задокументировать все детали. Мне нужно поговорить с Мирандой и Энди. Вы знаете, где они?» Тим расплылся от гордости – Я следил, чтобы они не общались. Похоже, кто-то насмотрелся криминальных сериалов. За Мирандой наблюдает полицейский, который первым прибыл на вызов. Энди отлучился выпить кофе, но я велел ему немедленно возвращаться. Отлично, Тим. Если работа в отеле вам не по душе, поступайте на службу в полицию. Администратор светился от счастья, словно ему уже прикололи к груди заветный значок. Оказывается, инспектор Фокс сумел найти подход к людям. «Джером...» — Тесс обернулась в поисках сержанта и обнаружила, что тот разговаривает с констеблем Кентом. «Ты бы не мог отвести Тима в тихое место и записать его показания?» «Нет проблем. Джером, казалось, был счастлив закончить беседу. «Пройдемте со мной, сэр». «Констебль Кент, я инспектор Тесс Фокс. Отвечаю за расследование данного дела». Сделав вдох, Тесс поняла, почему Джером поспешил уйти. От констебля разила застарелым потом, что внушало легкую неприязнь. Тесс решила побыстрее закончить разговор, который не предвещал быть милым, и понадеялась, что вызов на следующее убийство первым примет хит. «Кто приехал раньше, вы или скорая?» «Мы прибыли почти одновременно, мэм», — ответил Кент. «Можете называть меня просто Тесс», — улыбнулась инспектор Фокс, чуть отступая назад. «Значит, врачи вошли в номер». «До меня», — закончил Кент. Они подтвердили, что мужчина мертв. Когда врачи вышли, я оцепил помещение и вызвал детективов. Затем перекрыл коридор и удостоверился, что постояльцы не покидали своих номеров. Уточнил детали у Тима Тейлора, администратора. Похоже, он парень не промах. Сержант Моргану распорядился изъять записи с камер, поэтому я обратился на стойку регистрации. Они заверили, что все подготовят. «Вы не покидали этаж?» «Да, мэм, то есть...» э, э, «Да, этаж почти пуст». Констебль Холландер следил, чтобы никто не поднялся, а я, чтобы пара постояльцев не вышла из номеров. «Отлично, спасибо». У Тесс возникло ощущение, что любые меры по охране места преступления бесполезны. Если здесь действовал тот же убийца, полиции ничто не поможет.